Часть 4. На следующее утро Юсихика поехал в храм Нинигина Микота на семичасовом поезде. Он добрался в начале одиннадцатого часа, когда туристы еще не успели окончательно оккупировать храм и отловил бога под кедрами в глубине старой дороги, пока еще не успевший толком прогреться. «Ты наконец-то решил заняться моим заказом?» Красное кимоно Ненигина Микота сразу бросилось в глаза на фоне деревьев. все таки эта одежда тебе совсем не идет. Поделился своим мнением Юсихика, окинув Бога взглядом. А мы чей заказ Юсихика выполнял в прошлом месяце, тщательно следил за своим внешним видом, а вот во внешности Нинигина наоборот сквозила какая-то отрешенность: Как я уже сказал, я выбрал ее по совету маски. Она сказала, что в ней я выгляжу достойней. Ответил Нинигина с легким раздражением в голосе: Ты уверен? Без малейшей паузы возразил Юсихика. потому что мне кажется, что ты совсем на бога не похож. Боги, которых я видел, либо адаптировались к современной одежде, либо продолжили носить привычную одежду, и ты пока единственное исключение». Каганы сидел за спиной Юсихика и молча наблюдал за происходящим. «Ты правда считаешь, что это хорошая одежда достойная святого внука Ненигина -Микота? Даже телесная красота не могла исправить впечатление с загубленного кричащим цветом и женским бантом на поясе. «Ты ведь на самом деле хотел одеться по-другому, не так ли?» Есихика сразу завалил бога вопросами, и тот растерянно забегал глазами. Впрочем, затем он снова схватился за спасительную маску и погладил ее пальцами. «Что ты такое говоришь? Маска посоветовала? Вот я и...» Есихика медленно подошел к нервно моргающему Нинигину Микото. «Эту маску сделала Исикури Дома на Микото, не так ли? Ты помнишь, что она вообще-то создавала зеркала?» «Ну, конечно. Она одна из Ацутома О, Мы вместе спустились с небес. Разумеется, я хорошо ее помню». «Ты помнишь день, в который она сделала эту маску?» «День, в который сделала...» — повторил Ненигина Микота, еще раз моргнув. Казалось, будто именно в эту секунду он впервые заметил провал в собственной памяти. Если точнее, в его голове остались только размытые образы, которые никак не соединились в единое целое. Он хорошо знал, что маску сделала из икури дома но совершенно не помнил, как это было. А помнишь, как эта маска работает? Как работает! Нинигина Микота забегал взглядом, вновь не сумев ответить. Он изо всех сил копался в памяти и пробормотал приходящие на ум слова, надеясь, что они соединятся в ответ: Я просто хотел игрушку в утешение! Вдруг он понял, что именно сказал. И застыл, вытаращив глаза. Он назвал маску, на которую так полагался, игрушкой. «Ненигина Микота, ты забыл гораздо больше, чем тебе кажется!» Сказал Кагане, глядя на бога пронзительным взглядом зеленых глаз. на Микота сделала так, что маска оживала за счет твоей силы. Но не это самое ужасное». Исихика сделал паузу и опустил взгляд на маску в руке Ненигина Микота. «Самое ужасное, что когда ты потерял силу...» «Тебе взбрело в голову, что маска твоя напарница?» «Взбрело в голову?» Нинигина Микота тоже посмотрел на маску. Йосихико зашел ему за спину, достал из магазинного пакета купленное по пути зеркало и сунул его под нос Богу. Второй рукой он поднял свою копию записок так, чтобы Бог видел в зеркале обложку. «У этой маски нет своего разума, это всего лишь зеркало. Оно говорит тебе то, чего ты на самом деле не хочешь». Текст на обложке казался в зеркале перевёрнутым, точно как то надпись в отеле. Нинигина Микота тихо ахнул и прошептал. «Но ведь маска давала мне столько советов!» «Ты уверен, что это были советы? Может, ты просто соглашался с ней, потому что она говорила не то, что ты думаешь? Тебе казалось, так будет лучше!» Иссихико убрал зеркало и вздохнул. «Потому что ты когда-то пострадал из-за того, что слишком доверял собственному мнению!» Однажды он усомнился в том, что жена носит его детей, именно с тех пор в его душе копился осадок. «Поэтому ты хотел, чтобы кто-то решал за тебя». Маска медового цвета беззвучно выпала из рук обомлевшего бога. «На самом деле я всегда хотел извиниться, я всегда думал, что должен просить прощения за причиненную боль. Но я не знал, что должен сказать, чем больше думал, тем сильнее боялся, что скажу что-то не то и разозлю ее еще сильнее». Чем больше проходило времени, тем сложнее становилось говорить об этом. Поэтому я попросил Исидорина Микота сделать мне маску. Маска, которая не просто повторяет, а переворачивает смысл моих слов, показалась мне идеальной игрушкой. «Скажи, маска, должен ли я извиниться перед Сакуей? «Нет, господин Нюниги». «Ваши извинения уже не изменят прошлое?» «Но ведь я все равно должен попросить прощения». «Нет, господин Ниниги? «В этом нет никакой нужды». «Значит, можно ничего не делать?» «Разумеется. Прошлое все равно не изменить». «Прошлое все равно не изменить». Нинигина Микота упал на колени. «Так это... зеркало, выворачивающее наизнанку мои желания?» На упавших листьях перед ним лежала уже не мозга, а потускневший от времени медный диск. «И я все это время говорил с ним. Считал, что оно знает, как будет лучше для Сакуи и для меня». Отказ возвращать ушедшую в горы жену, красное кимоно и многое другое было лишь отрицанием его желаний. «Я... Для чего я?» Бог сжал кулаки вместе с комьями земли, его собственная слабость загнала его в яму, и он даже не заметил, как начал во всем полагаться на маску. Он прислушивался к ней даже после того, как ослабел настолько, что она перестала отвечать. Всё это время он говорил с удобными фантазиями, Который и сам же и выдумывал. А теперь, Нинигина Микота, попробую вывернуть наизнанку слова Маски о том, что прошлое неизменно! сказал Юсихика, опускаясь на корточки рядом с Богом. Будущее меняется. Или если перевернуть все, что говорила Маска. Господин Ниниги, если вы извинитесь, то измените будущее. Вот слова, которые столько времени хотел услышать Нинигина Микота. Он ждал, пока кто-то скажет ему это напутствие, но вместо этого слышал совет не извиняться и находил в нем странное утешение. Он верил, что не нужно извиняться и чего-либо делать, он сваливал всю ответственность на маску, забыв о том, что это всего лишь глупая игрушка. «Будущее меняется». Нинигина Микота медленно поднял голову и посмотрел на Исихика. «Да, это то, чего ты хотел». Как бы он ни раскаивался, прошлое не изменить. «Но будущее?» «Ну что, поменяем его?» Ессихика встал и протянул руку Богу. «Твое будущее!» Ненигина Микота долго смотрел на руку прежде, чем решился, и взялся за нее.